Глава восьмая Пока Богданов добирался до базы, где его ожидали бойцы, он мысленно сформировал команду, которая должна будет сегодня вечером отбыть на Кубу. Десяти человек вполне должно хватить. Даже, пожалуй, девяти. Да, девять человек будет в самый раз. Нечего туда лететь всем отрядом. Спецназ, как известно, воюет не числом, а умением. Дело, конечно, предстоит непростое, можно даже сказать, ювелирно-тонкое. Во-первых, никогда еще Богданову и его бойцам не приходилось спасать главу суверенного государства, а может статься сразу даже двух глав. А во-вторых, никогда до сей поры спецназовцам не приходилось иметь дело с мафией, со всевозможными военными, коллегами-спецназовцами из других стран сколько угодно. С диверсантами и шпионами тоже, а вот с мафией. Конечно, если рассудить, то мафиози мало чем отличались от всех прочих противников, с кем спецназовцам приходилось иметь дело. Как говорится, те же две руки, две ноги и одна голова. Но всё же, всё же. Здесь обязательно должны были таиться всевозможные нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Но как ты о них узнаешь, если тебе до сей поры не приходилось иметь дело с такой-то публикой? Ладно, разберемся по ходу действия. Так Богданов подумал, тем и утешился. Итак, девять человек. Восемь бойцов и один специалист узкого профиля. Какого именно профиля? Специалист по всевозможным отравляющим веществам. Вот какого. Почему именно он? Ну как же. Мафия любит баловаться со всяческими ядами, это Богданов знал. Да хотя бы и не знал, все равно без эксперта по всяческим ядам обойтись было бы сложно. Больше того, неразумно и непрофессионально. Не так-то просто подобраться к главе государства и выстрелить в него. Выстрел – дело во всех отношениях громкое и суетливое. Другое дело яд. Он, в отличие от выстрела, дело тихое и тонкое. А раз так, то и убить им куда проще. Тихое убийство, оно всегда надежнее, чем громкое. А мафия, она любит именно тихие убийства. Хотя, конечно, не брезгует и громкими, но это во вторую очередь. То есть, когда не удалось тихое убийство. Такой человек, специалист по ядам, был в команде Богданова. Звали его Андрей Кузьмин. До сих пор у него не было возможности на деле показать свои умения, потому что не было пока таких дел. Теперь другое дело. Теперь, пожалуй, Андрей Кузьмин с его умением может пригодиться. То, что Кузьмин совсем еще молодой парень, ни разу не побывавший в настоящем деле, Богданова не смущало. В преодолении препятствий, стрельбе и прочих спецназовских премудростях он ничем не уступал опытным бойцам. А все остальное — философия. Каждый человек что-то делает в первый раз. И у самого Богданова был в жизни момент, когда он отправлялся на свое первое задание. Ничего, справился. Значит, справится и Кузьмин. Итак, восемь бойцов-универсалов и специалист по ядам. А поскольку предстоящее дело необычное и к тому же сложное до головокружения, то все бойцы должны быть людьми опытными и проверенными. Значит, сам Богданов, затем его заместитель Александр Дубко. Это в обязательном порядке. Далее Федор Соловей. Он полиглот, знает несколько иностранных языков, в том числе английский и испанский, то есть как раз то, что нужно. А еще Георгий Казаченок, Геннадий Рябов, Степан Терко, Василий Муромцев и Георгий Малой. Ну и, понятно, Андрей Кузьмин. Вот и вся команда. Итого девять человек. «Вот оно как!» — присвистнул Георгий Малой. «Мафия? Ну а что? Это даже интересно! Поучительно! Посмотрим, на что она способна эта самая мафия». — В свое время они держали под контролем целых две страны, — резонно заметил Александр Дубко. — Стало быть, на что-то способны. — Вот и поглядим, — усмехнулся малой. — Помнится, я когда-то смотрел фильм про мафию, кажется, про итальянскую. такие пижоны в белых перчатках и галстучках. Все, понимаешь, пьют коньяк и беседуют друг с другом. Рожи, конечно, у них мрачные, но да ведь и мы не похожи на клоунов. Так что поглядим мы на эту мафию. — То кино, а тут совсем другое дело, — возразил Степан тирко Тут, понимаешь ли, реализм. Малой хотел сказать что-то еще, но Богданов перебил его. — Отставить шутки-прибаутки. Реализм там или что-то еще, это мы скоро увидим своими глазами. А сейчас давайте думать о деле. — Начинай, — обратился к нему Дубко, — а мы разовьем твою творческую мысль. «Здесь нас девять человек», — сказал Богданов, — «вся команда в сборе. Вот в девятеро мы поедем, вернее сказать, полетим». Бойцы зашевелились, кто-то искоса взглянул на Андрея Кузьмина. «Андрей, как вы знаете, специалист по ядам», — поняв эти взгляды, пояснил Богданов. «Он должен знать, как они применяются, как действуют, как их определить, ну и все такое прочее». «Мы-то обо всем этом знаем лишь поверхностно, а его этому учили. Андрей, я прав?» «Да», — кивнул Кузьмин, — «учили. Не сомневайтесь, я не подведу». «Никто в этом и не сомневается», — сказал Богданов. «Еще какие-то вопросы по составу группы будут?» Вопросов не оказалось. «Мыслю так», — продолжил Богданов. «Когда мы прибудем на Кубу, нам нужно быть как можно ближе к Фиделю Кастро». «Буквально-таки прилепиться к нему, быть поблизости днем и ночью. А как это можно сделать?» но это дело ясное», — пожал плечами Александр Дубко. «Ближе всего к важной персоне его телохранители». «И еще жена!» — не удержался от шуточки малой. «Вот как дам сейчас в лоб, — глянул на него Дубко, чтобы ты поумерил свое остроумие. «Все, молчу!» — поднял руки вверх малой. «Не бейте меня, дяденька!» «Именно так, телохранители», — сказал Богданов. «А отсюда вывод. Нам нужно войти в их число, стать телохранителями Кастро, пока он будет находиться в Венесуэле. Ну и, разумеется, по пути туда и обратно. И действовать по обстановке. А уж какая она окажется, та обстановка, поглядим по ходу действия». «Да, пожалуй», — в задумчивости произнес Дубко. «Ничего другого тут и придумать невозможно». «Но как это осуществить на практике?» — спросил Соловей. «Это уже не наше дело», — ответил Богданов. «Это, я так понимаю, решат за нас. Найдется, кому решить. У кого-то будут еще предложения и вопросы. Если нет, то всей командой отправляемся к Скоробогатову. Будем там все шлифовать до зеркальной гладкости». У генерала спецназовцев уже ждали. Кроме самого генерала, там были все тяжелиться. Полковник и человек в штатском. «Это моя команда», — представил бойцов Богданов. «Восемь человек плюс я. Итого девять». «Не маловато ли будет?» — усомнился полковник. «Думаю, что в самый раз», — ответил Богданов. «Не отправлять же на Кубу целую дивизию, не так ли?» Человек в штатском согласно кивнул. «Значит, количество имеет значение постольку-поскольку. Тут важно не количество, а...» Богданов выразительно пошевелил пальцами. — Убедили, — сказал полковник. — Итак, мы слушаем ваши вопросы. — Нам нужно будет прилепиться к кастро как можно крепче, просто-таки намертво, то есть войти в число ближайших его телохранителей, чтобы не упускать его из виду. Надеюсь, вы понимаете, для чего это нужно? — Понимаем, — ответил человек в штатском. — Как это можно сделать? — Это вопрос решаемый. Уже сегодня мы объясним Фиделю, что к чему. — А он согласится? — Это смотря как объяснить, — человек в штатском скупо усмехнулся. — Думаю, все будет в порядке. Что касается собственной безопасности, тут товарищ Кастро поддается на уговоры. — Что ж, хорошо, — кивнул Богданов и задал следующий вопрос. — Кто нас будет встречать на Кубе? «Люди из советской разведки. Они уже обо всем предупреждены. Они же помогут вам и во всем остальном. Сведут вас с очень важным человеком, который отвечает за безопасность Фиделя Кастро. Этот человек будет в курсе, кто вы такие и для чего прибыли». «Он не станет возражать?» — вдруг спросил Александр Дубко. «Возражать против чего?» — не понял человек в штатском. «Против нашего присутствия». «Допустим, скажет, что они сами справятся. Я на его месте так бы, пожалуй, сказал. Как-никак тут затрагивается вопрос о профессиональной чести, а это дело тонкое». «Вам, может быть, он и возразил бы. А вот Кастро, пожалуй, возражать не осмелится, если Фидель прикажет ему включить вас в число самых близких телохранителей и просто возьмет под козырек, хочет того или не хочет». «Да и зачем ему возражать?» — добавил полковник. Тут, понимаешь ли, дело такое, что пригодится любая помощь. К тому же сейчас у нас с кубинцами отношения очень хорошие Мы друзья, а друзья обязаны помогать друг другу. В общем, никаких особых проблем я не вижу». «Ну вот», — подвел итог человек в штатском. «Кажется, обо всем поговорили и все обсудили. Стало быть, приступаем к выполнению операции по предотвращению покушения на Фиделя Кастро. А назовем мы эту операцию...» «Ну, скажем, штиль». «Почему же именно штиль?» спросил Богданов. «А у вас что, есть возражения?» «Возражений нет, просто хотелось бы знать, какой смысл вы вкладываете в такое название, чтобы нам в ходе выполнения операции соответствовать этому смыслу. Мы обязаны учитывать всевозможные нюансы, даже самые незначительные. Они хоть и незначительные, но все-таки могут сыграть свою роль». И эта роль как раз может оказаться значительной, я ясно выражаюсь?» «Вполне», — усмехнулся человек в штатском. «Почему штиль?» «Ничего такого я в названии не вкладывал. Штиль — это тишина и покой. Хотелось бы, чтобы там, куда вы отправитесь, все было тихо и спокойно. Без взрывов, без стрельбы и прочих громких эксцессов. И чтобы вы вернулись в том же составе, в котором отправитесь на задание. Вот и все». — Вернуться, — уверенно произнес генерал Скоробогатов. — А то ведь кого я буду посылать на следующее задание? Такие орлы у меня наперечет. — У кого-то еще будут вопросы? — спросил Богданов у своих подчиненных. — Нет, — в разнобой ответили бойцы. — Вот и славно, — снова подал голос генерал Скоробогатов. — Тогда готовьтесь к отбытию. Полетите с шиком среди всякого полезного для наших кубинских товарищей груза. «И сами будете числиться как груз. Это для того, чтобы никто лишнее о вас не знал и не ведал». «Ну а что?» — не удержал самолой. «По-моему, даже неплохо побыть какое-то время неодушевленным предметом. Допустим, ящиком с водкой. Всю жизнь мечтал. Скажите, товарищ генерал, водка в этом самолете будет?»